Принц решительно отказался от предложенной маркизом комнаты и оставил особняк, отправившись в гостиницу. Подготовка власть держащего не только подбор одежды, хотя и не без этого, но и выбор охраны, обслуги, необходимо собрать припасы, определиться с местами отдыха и ночлега в дороге, и только тогда можно отправляться. Гринхай объявил, что ему требуется несколько дней, но Уэйн покачал головой. «Я же сказал вам, принцесса всё знает». Как-никак он с минуты на минуту грозился вторгнуться в натру, Все уже сделано. Стоило парню напомнить о всеведении Роуэльмины, как тот сразу же сказал, что вдвигается завтра. У Гринхая имелось несколько причин тянуть время. Первое, он не знал, когда сдаваться. Второе, необходимость настроиться перед встречей. А третье, Ваше Высочество! Позвал реклам один из его охраны. Да, знаю. Стоял полдень, и весь город погрузился в жуткую тишину. Воин слышал, что горожане заперлись по домам из-за буйства расквартированных солдат. Отношение маркиза и моста чертела, но сейчас что-то было не так. Да атмосфера другая, не та, когда они вошли в город. Кто-то намеренно разогнал людей. Недаром реклама была воистину природной интуицией. «Можем от них уйти?» «Нет, чувствую, нас окружили». Идя по мостовой, вояка подал сигнал остальным охранникам, и те сгрудились вокруг принца. «Думаю, они прячутся вдоль улиц. Все пути отхода перекрыты». «Это не слуги Гринхая». Им просто не по силам заранее прочитать маршрут, очистить дорогу от прохожих и устроить засаду. Кто тогда? Но ответ найти им не дали. Со всех сторон на улицу высыпали люди, закрывая всякий путь к отступлению. «Будем прорываться! Не отставать! Есть! вперед! Лайн в окружении стражи бросился прямо на нежеланных гостей. Часовня близ Андгадарского особняка. Гринхай не был набожен, но поступил так по воле горожан. И вот он стоял там рядом с гробом сына. Лицо Геральта выглядело таким умиротворенным: Маркизу должно благодарить Натру, что доставило тело его мальчика. Со стороны мужчина казался безутешным родителем, утратившим детей, но не бесцельно блуждающим в жизни. Однако это даже не рядом с истиной. В сердце Гренхая не нашлось места печали. Оставался глупцом до самого конца. Разочарованно пробормотал он с нотками самого уничтожительной усмешки в голосе. Хотя чему тут удивляться? ты как никак мой сын. На ум пришел разговор с Уэйном, где ему дали жару. Имперского дворянина превзошел какой-то юнец. Навивает воспоминания. То же самое происходило и при встрече с его отцом, королем Андгадара. Он прямо как мой отец, если не искусней. Прибыл на вражескую землю, сразил ее властителя красноречием, а затем спокойно вернулся домой. Героизм, граничащий с безумством, но Уэйн это сделал. Все говорило о его величии как и в прошлом короле. В будущем он станет тем, кто собственными руками будет творить историю всего континента. Гринхай всегда мечтал стать таким же великим, как принц, отец или даже больше. И вот, встретившись с этим недорослем, он столкнулся с жестокой правдой «Не быть ему великим». ха Что же это за чувство, заполняющее сердце? Не гнев, не обида. Оно некрасиво, как пламя, и не прекрасно, как вода, но неуклюже, как камень. «А я ведь так ни разу и не похвалил тебя». Горинхай и Геральт, отец и сын, второй представился, а первый готов утонуть в бесконечном потоке истории. «Плачем, мертвому не поможешь». Упрямство. Да, так именуют это чувство. Горинхай в первый и последний раз поставит на кон все, только это он и мог сделать, будучи камнем на обочине. «Будет под ношением. Я брошу вызов тому юному герою за тебя». Маркис развернулся к ожидавшим его подданным. «Собрать всех солдат! Мы схватим кронпринца Натры и принца сурового Эльмино!» С задних дворов доносился звон клинков. воин со стражи отбивались от нападавших. «Плохо дело!» — сокнул языком парень, оценивая обстановку. Врагов 10, а с ним всего пятеро человек охраны. Преимущество лица. Однако его солдаты — лучшие из лучших. Они не уступали даже превосходящему врагу. «Нас заманивают!» Противник намеренно оставлял бреши в нужном для него направлении, давая им все дальше углубляться в переулок. Вскоре горожане заметят потасовку и сообщат властям, следовательно, нашим гостям нужна быстрая схватка. Как пить дать в конце нас поджидает ловушка. Где же она будет? Принц прижался к стене, не давая врагу зайти со спины, и взглядом пробежался по округе. Закаулок слишком узок, чтобы провернуть нечто крупное. Скорее будет нечто неожиданное, способное застать врасплох. Внезапно стену, которой доверился Оин, с другой стороны пробило копьё, с принца. «Что?» Он в последний момент увернулся, только плащ пострадал. Нападавший, Оул, раздражённо цокнул и снова бросился в атаку. Парень без труда отбил выпад. «Ваше высочество! Я в порядке! Не отвлекайся!» — крикнул Уэйн запаниковавшему рекламу. Сам же он ни разу не свел глаз человека перед ним. «Увернулся, значит. Повезло. Думаешь, это удача?» — хмыкнул принц. «Мы видимся впервые, но советую промыть глаза!» «Пресвятая Матерь Божья! Второй раз уже не спасусь! Никогда и ни за что!» Юноша кое-как держал себя в руках, в то время как сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. С появлением этого парня азарта у атакующих прибавилось. «Он явно их лидер! Убью его, и с остальными будет уже куда проще! Только вот...» Уэй наглядел Оула, стоящего с копьем. Грозный соперник. В его стойке нет ни единой бреши. Да и сколько он сам сможет продержаться. «Что значит...» — юноша нагло улыбнулся. «Так это вы впутали маркиза в восстание. Вряд ли стоит ждать ответа, поэтому позволь нанести еще один удар. Вы происходите из стран бывшей коалиции», — резким голосом произнёс Воин. «Но это официально. На самом же деле вы западные агенты». Оул ткнул копьем. принц отбил плашмя. От удара будто тысячи мелких иголок пронзили руку. «Держу поревы из кожи, вон лезли, чтобы заманить маркиза в свое болото». «Да только вот досада. Вы выбрали не того человека. Поэтому-то все планы и пошли прахом». Мужчина с копьем не отвечал. «Судя по твоим глазам, в тебе еще теплится надежда все исправить. В городе немало твоих сообщников, правда, не помочь не в силах. Я же прав?» Впервые на лице Оула промелькнула эмоция «Тревога». «Отвечу за тебя. Их задача — заставить Гринхая замолчить раз и навсегда. Тогда здесь не останется ни одного доказательства подготовки восстания». А раз в особняке сейчас все ходят ходуном, они думают, что дело уже почти в шляпе. Чертов молокосос! вздрогнул мужчина. Все сказанное Уэйном правда. Наследный принц просчитал каждый их шаг еще в натри. Это все, что он мог, даже если он оул, как раскрытая книга, его люди уже проникли в особняк, в то время как Уэйна окружили здесь. Кто сказал, что охрана всякого я взял с собой? Мужчина не поверил своим ушам. Особняк Марки заходил ходуном. Туда-сюда основали солдаты, то тут-то там раздавался лай команд. Для нескольких людей, спокойно стоящих в стороне, происходящее походило на шторм. Что за переполох? Кто знает, наверняка головы его сядет посетила очередная блестящая идея. То горничные перекинулись словечком. Их задача поддержка порядка и чистоты, а остальное несколько не интересовало. В общем, вот, передашь еду молодому человеку. Да-да! Служенка с подносом пошла к подданному Геральта, который все еще восстанавливался после спешного прибытия 10 дней назад. «Я видела, как господин Геральт отправлялся, но не помню этого слугу». Бубнила она по пути. «Я бы запомнила такого милашку». Внезапно в конце коридора показался человек. «Но туда нельзя». В особняке было несколько комнат, куда воспрещалось ходить слугам. Говорили, якобы там хранятся сокровища или ценные документы, но девушка толком не знала. И вот возле них находилась незнакомая фигура. Может, солдат из новеньких заблудился. Держа поднос с едой в руках, горничная решила оставить все как есть. Однако так она навлекла бы гнев его сиятельства и не только на себя, но и на всю прислугу. Ничего не поделаешь. Девушка дошла до конца коридора и заглянула за угол. Эм, нам нельзя сюда? Она замолкла на полуслове. Двое солдат взмлённо обернулись к ней. Служанка удивилась не меньше. Один из них пытался вскрыть замок. «Что за... а!» Закричала она, когда второй силой затащил ее за угол. Поднос выскользнул из рук и с грохотом упал на пол. «Я же велел тебе быть начеку! Прости, я разберусь с ней!» И только теперь бедняжка поняла, что происходит. Двое солдат — воры, а она — свидетель. Надо кого-то позвать. Поздно. Мужчина одной рукой заткнул ей рот, а другой достал кинжал. А «Стойте!» Девушка всеми силами пыталась вырваться, но все без толку. Лезвие неумолимо приближалось к горлу. «Что?» Неожиданно Кенжел испарился и через мгновение торчал уже из головы вора. Лица обоих, горничные второго солдата, выражали одно и то же. Полное недоумение. Пока она пыталась сообразить, что происходит, сзади возник тот самый слуга, за которым горничная ухаживала. «Прости, ты все это время заботилась обо мне?» Казалось, куда уж дальше удивляться, но все же он ее удивил. Его ранее черные волосы стали белыми, как снег. Не бойся, скоро все закончится, коротко бросил тот. Мальчика звали Нанаки Рилей. Защищать Гринхая? В один день Уэйн вызвал Нанаки к себе. фламиц не скрывал своего замешательства. Зачем мне его защищать? От моей уверенности, что Гринхаю грозит смерть, ответил парень без утайки. Западные агенты втянули маркиза в заговор, а на тот свет отправить хотят, чтобы языком не трепал. Твоя задача — не дать им этого сделать. Вот ведь геморрой. Да кому какое дело, если он сдохнет? Уэйн покачал головой. Нам есть. Его смерть то той же нозы в заднице. Нужно, чтобы Гринхей признался в подготовке восстания, и для этого он должен быть жив. Но я служу Флании, Недовольно буркнул на Нанаки. Я не могу покинуть ее. Я приставлю к ней охрану. Почему бы кого-то другого не отправить? Для этой работы потребуется недюжие умение в маскировке, не сдавался принц. И только один человек способен на такое. Ты. Гример подстать фламийцу. Как поговаривали на Западе, народ, гонимый по другую сторону хребта, познал все премудрости этой тонкой работы в попытке скрыть белые волосы и алые глаза. Изначально поговорку придумали как издевку, но вскоре это умение стало частью традиции всех фламийцев. Родители передавали навыки детям, а те своим. Из поколения в поколение их мастерство в столь занимательном искусстве только росло. наки настоящий виртуоз по части грима. «Похоже, выбора нет. И как именно мне проникнуть внутрь? Через парадную дверь», — сказал Уэйн, протягивая кинжал Геральта. «Возьми его с собой. Представишься слугой и скажешь, что твой господин умер. Строя из себя немощного больного, они дадут тебе отдохнуть, пока ты будешь ждать своего часа. В это время маркиз усилит охрану, и убийцам придется несладко». «Получается, мне ничего не надо будет делать?» «Не совсем. Вскоре я и сам к нему приеду». «Скандал поднимется громкий. Наши враги попытаются им воспользоваться и замести следы. Останови их». «Звучит просто. О чём речь? По крайней мере, для тебя». Мальчик положил кинжал в нагрудный карман. «Один вопрос. Это поможет в Флании? «Конечно. Я тебе хоть раз лгал? Постоянно». Уэйн отвел взгляд, а на ноги хмыкнул. «Ну, ты хотя бы не врешь, когда дело касается сестры». Он вышел из комнаты, никем не замеченный, фламидс пробрался в антгадарский особняк. «Кто ты, черт возьми?» – воскликнул второй убийца. «А по мне не видно? Одним ремеслом занимаемся». Нанаки бросился к нему. Не отойдя еще от шока, мужчина попытался дотянуться до кинжала, но было уже поздно. Только тот дотронулся до Ефеса, как и мальчик вырвал оружие из его рук и вонзил в челюсть, Убийца издал крик и потянулся, вытащить кинжал, но обессилев рухнул на пол. Мальчонка мельком глянул на труп. «Я же говорил, что скоро все. Эй!» Обернувшись к девушке, он обнаружил, что та потеряла сознание, не сумев выбраться из-под мертвого тела. Возможно, вид крови стал для нее сильным ударом. «Ну и бог с тобой. Зато время сэкономил». Со смертью убийц у него осталась одна цель – найти доказательство заговора. Надо спрятать тела и идти дальше. «Интересно». Уэйн уже разобрался со своей честью, пробормотал на наки.